Э, да это вы, мой удалец, воскликнул я, смеясь, насколько можно непринужденнее. Вы прервали сеньориту, как раз когда она сообщала мне приинтересные вещи. Все такая же. Этому будет конец, процедил он сквозь зубы, устремляя на нее свирепый взгляд. Между тем цыганка продолжала ему что-то говорить на своем наречии. Она постепенно воодушевлялась. Ее глаза наливались кровью и становились страшны. Лицо перекашивалось, она топала ногой. Мне казалось, что она настойчиво убеждает его что-то сделать, но он не решается. Что это было мне представлялось совершенно ясным при виде того, как она быстро водила своей маленькой ручкой взад и вперед под подбородком, Я склонен был думать, что речь идет о том, чтобы перерезать горло, и имел основание подозревать, что горло — это мое. На этот поток красноречия Дон Хосе ответил всего лишь двумя-тремя триста произнесенными словами. Тогда цыганка бросила на него полный презрения взгляд. Затем, усевшись по-турецки в углу, выбрала апельсин, очистила его и принялась есть. Дон Хосе взял меня под руку, отворил дверь и вывел меня на улицу. Мы прошли шагов двести в полном молчании. Потом, протянув руку, все прямо, сказал он, и вы будете на мосту. Он тотчас же повернул мне спину и быстро удалился. Я возвратился к себе в гостиницу, немного сконфуженный и в довольно дурном расположении духа. Хуже всего было то, что, раздеваясь, я обнаружил исчезновение моих часов. По некоторым соображениям, я не пошел на следующий день потребовать их назад и не обратился к Архидору с просьбой велеть их разыскать. Я закончил свою работу над доминиканской рукописью, и уехал в Севилью. Постранствовав несколько месяцев по Андалузии, я решил вернуться в Мадрид, и мне пришлось снова проезжать через Кордову. Я не собирался задерживаться там надолго, ибо не взлюбил этот прекрасный город с его гвадалквивирскими купальщицами. Но так как мне было необходимо повидать некоторых друзей и исполнить кое-какие поручения, то мне предстояло, провести по меньшей мере три-четыре дня в древней столице мусульманских владык. Едва я появился вновь в Доминиканском монастыре, один из монахов, всегда живо интересовавшийся моими изысканиями о местонахождении Мунды, встретил меня с распростертыми объятиями, восклицая хвала Создателю. «Милости просим, дорогой мой друг, мы все считали, что вас нет в живых». А я, который говорю с вами, я немало прочел Патер и Аве, о чем не жалею за упокой вашей души. Так значит, вас не убили? А, что вас обокрали, это мы знаем. Как так? Спросил я его не без удивления. Ну да, вы же знаете эти прекрасные часы с репетицией, которые вы в библиотеке ставили на бой, когда мы вам говорили, что пора идти в церковь. «Так они нашлись, вам их вернут». То есть, перебил я его смущенно, я их потерял. «Мошенник под замком, а так как известно, что он способен застрелить христианина из ружья, чтобы отобрать у него песету, то мы умирали от страха, что он вас убил. Я с вами схожу к Корихидору, и вам вернут ваши чудесные часы». а потом посмеете рассказывать дома, что в Испании правосудие не знает своего ремесла. Я должен сознаться, сказал я ему, что мне было бы приятнее остаться без часов, чем показывать против бедного малого, чтобы его потом повесили, особенно потому... потому... о, вам не о чем беспокоиться, он достаточно себя зарекомендовал, и дважды его не повесят. Говоря «повесят», я не совсем точен, Этот ваш воры Дальго, поэтому его послезавтра без всякой пощады удавят. Примечание. В 1830 году дворянство еще пользовалось этой привилегией.